Глава четырнадцатая. На острове трех березок. Она скорчилась за оградой и оттуда наблюдала за школьным двором, а у здания гимназии болтался Артур и чуть ли не каждую секунду поглядывал на часы. Живой, возликовала Вета, и тут только сообразила, что старик каким-то образом переместил ее в прошлое. Значит, сейчас утро четверга, и в то время Артур действительно был в полном порядке. Ну вот, вот он зачем-то о т п р а в и т с я в парк, а там Артур на минуту исчез в школе, вышел обратно уже в куртке и торопливо зашагал в сторону парка. Вета юркнула за ствол дерева и парень прошел совсем рядом, даже не глянув по сторонам. Значит, в тот день он вовсе и не преследовал ее. Гарин уверенно пролез через д р о в забор е и сразу свернул на аллею, что вела в сторону озера. Вета почти не пряча, сбежала за ним следом. Вот впереди показалась дорожка вдоль берега. По ней неторопливо шла уже знакомая Вете женщина, толкала перед собой голубую коляску. А на скамейке в тени разлапистого дуба кто-то сидел, сгорбившись в трипогибели. Вета еще немного продвинулась вперед и узнала Ингу Нелюбину. в и д у девочки был несчастный и замерший, з но зато только теперь Громова смогла рассмотреть Ингу по-настоящему. Конечно, не красавица, но глаза умные живые, на лице застыла мрачная решительность. Ничего общего с тем безумным обликом, в котором узнала ее Вета. Артур уже достиг скамейки, сел рядом. Он тоже выглядел как-то не совсем обычно. Не было привычной для Веты гримасы злобы и раздражительности. Теперь на его прекрасном лице скорее заметны были растерянность и даже нежность, что ли? Неужели он ее любит? Подумала в панике. Что ж, это не имеет значения. За ствол дуба Вета успела нырнуть как раз к началу разговора. Привет, как ты? спросил Артур, заглядывая девушке в лицо. Плохо, тут же ответила та голосом дрожащим, то ли от холода, то ли от переживаний. Знаешь, это уже ч е р е с чур. Я думала, ничего не может быть хуже п а п и н о й п р е д п о с л е д н е й так н а з ы в а е м о й жены, но п о с л е д н е й это что-то. Вчера на кухне плеснула на меня кипятком только за то, что зашла не вовремя. А ее сынок еще хуже. Он просто не дает мне проходу. Я каждый день боюсь, как бы не остаться в квартире с ним наедине. Знаешь, Артур, я твердо решил уйти из дома. Куда? У тебя же больше нет никаких родственников. Просто уйду на улицу или в какой-нибудь приют попрошусь. п о д у м а е ш ь так многие живут. Ты что придумала, Инга? Не на шутку разволновался Артур. Да ты пропадешь на улице в первые же два дня. Даже думать не смей. Я придумаю, как тебе помочь, клянусь. Да что тут еще можно придумать? Ну не знаю, например поговорю со своими родителями, объясню в какой-то ситуации. Твои родители меня видеть не могут, но я же не стану просить, чтобы они тебя удочерили, верно? Сказал Артур и даже коснулся костяшками пальцев плеча девушки. Но ну, может они помогут снять для тебя комнату, а я устроюсь курьером или еще куда-нибудь и буду ее оплачивать. Так ты сможешь спокойно доучиться в школе. Инга молчала, и лицо у нее сделалось какое-то странное. Непонятно было, обдумывает ли она предложение Артура или мысли девушки витают где-то далеко. В руках она что-то непрерывно теребила. Вета пригляделась и узнала злополучный пригласительный билет. В этот момент Гарин тоже обратил на него внимание. Что это? спросил он и вытянул билет из рук девушки. Внимательно прочитал, вернул. Пойдешь? Наверное. Равнодушным голосом уронила Нелюбина. Что дом то делать? А что в школе то делать? Передразнил ее парень. И тут же голос его сделался серьезным. В самом деле, Инг. Ты, по-моему, с первого сентября в гимназии нос не кажешь. Не пора еще там объявиться. Тем более все равно шляешься с утра до вечера по улицам. Зачем? тоскливо отозвалась Нелюбина. Смотреть, как ты поочередно то с Ивановой, то с ее подружкой Лариской под лестницей целуешься. Гарин ничего не ответил, и целую минуту на скамейке царило молчание. Потом Инга вдруг позвала не смело: Артур. И замолчала. Что, Инг? Что? Несколько раз переспросил ее парень. Артур, наконец снова высоким извиняющим голосом заговорила она. Артур, скажи, ты любишь меня? Теперь настала очередь Гарина молчать и что-то обдумывать. Вето дышать перестала, ожидая его ответа. Нет, наконец с большой неохотой признался он. То есть люблю, конечно, но не так, как тебе хочется. Помнишь, в детском саду мы с тобой играли, как будто мы брат и сестра. Вот я так к тебе отношусь. Ты только не бери в голову, что я никогда не подхожу к тебе в гимназии. Вот ты п о п р о с и л о встречи, я сразу пришел. Я всегда готов тебе помочь, Инга. А мне это не нужно! – крикнула девушка и вскочила на ноги. Можешь вообще никогда ко мне больше не подходить, ни в школе, ни во дворе, ясно? Инга, ну ты чего? Артур тоже поднялся стремительно, попытался взять ее за плечо. Мы же совсем о другом говорили. Я правда хочу помочь. И тут Вета поняла, начинается. Воздух потемнел. И словно сгустился, и она снова ощутила ужасный запах, от которого хочется немедленно потерять сознание. Оглянулась и увидела самое жуткое зрелище в своей жизни: из темноты аллеи к ним стремительно неслись призрачные фигуры на лошадях с волчьими головами. Животы лошадей были вспороты, их внутренности волочились по пыльной дорожке. Всадники издавали жуткие вопли и стегали лошадей плетками с шипами на концах. Ребята у скамейки замерли, и Вета поняла, что они тоже видят диких охотников, или по крайней мере чувствуют приближение чего-то страшного. Потом Артур зарал: о "Инга, беги!" и толкнул ее в спину, стараясь вывести из ступора. Нелюбина хрипло вскрикнула и бросилась бежать по аллее. Гарин следом. Вета помчалась за ними прямо по газону, чтобы держаться за деревьями. Они пробежали мимо молодой матери в ужасе, закрывшей своим телом коляску. С облегчением Вета заметила, как лошади пронеслись мимо, не причинив женщине вреда. Значит, им нужна была именно Инга. Громова с трудом заставила себя остановиться и перевести дыхание, чтобы оценить обстановку. Не туда! услышала она отчаянный крик Артура и поняла, что Инга сама себя загнала в ловушку. Побежала не к выходу из парка, а к заброшенной пристани. Артур попытался на ходу изменить ее направление, схватил за руку, но видно и сам сообразил, что время для маневра потеряно, и тоже свернул на пирс. Охотники уже были совсем рядом. Скачущий впереди отбросил плетку и поднял копье. Ребята пробежали по деревянным доскам ветхого пирса и замерли на самом его краю. В воду! Снова услышала Вета крик Артура. Обхватив девушку руками, он вместе с ней обрушился в темную гладь озера. Шум от падения был так громок, что у г р о м о в о мелькнуло в голове от такого удара о воду можно и сознание потерять. Но рассуждать было некогда. Пересилив с т р а х она начала подбираться к краю пирса, где застыли над водой призрачные всадники. Через несколько секунд голова Инги появилась над водой. Садник снова поднял копье и прицелился в нее. В этот миг Вета бросилась в озеро, под водой доплыла до Нелюбины, схватила за руку и потащила прочь от пирса. Через секунду призрачное копье без брызг вошло в воду. Мертвый воин промахнулся. Вета зажала Инги рот и нос ладонью и снова попыталась нырнуть. Получилось не очень хорошо, да и мелко было у берега. Но вынырнув и разлепив глаза, девочка увидела, как дикая охота с г и к а н е м уносится прочь. Неужели удалось? Сама себе не поверила Громова. Она вытащила жалевшую Ингу на берег и огляделась. Артура нигде не было видно. На секунду ее охватила паника. Она едва не бросилась в воду, чтобы отыскать его там. И тут вспомнила про островок, о котором говорил старик. Вот он, совсем рядом. Три чахлые березки, едва умещающихся на р а з м ы т ы м озерными водами кусочки суши. Ветры и слабый грунт заставили их еще в юности накрениться к центру и намерто в зацепиться друг за дружку своими кронами. Вета скинула куртку и снова бросилась в стылую воду. За пару минут она частично доплыла, частично добрела по вязкому дну до островка. С трудом перебралась через торчащий из воды деревянный заборчик, построенный для того, чтобы к острову не чалились отдыхающие на лодках. Выбралась на сушу, уцепилась обеими руками за березки так, чтобы обхватить все три, и начала беспокойно оглядываться по сторонам. Громова, какого дьявола ты тут делаешь? Раздался голос у нее над ухом. Вета стремительно обернулась, чуть шею не вывихнула. Рядом стоял Артур. Выглядел он вроде обычно, вот только взгляд был уждающий и лицо бледное до синевы. Дай пройти! Он не сильно толкнул ее в плечо. Нет! – в скрикнула Вета отчаянно, цепляясь за деревца. Тебе туда не нужно. Немедленно возвращайся назад. п л ы в и к берегу. Гарин отодвинулся от нее и стал смотреть на берег, как будто пытался понять, как он вообще тут оказался. Кажется, парень понемногу приходил себя. Я не понял, откуда ты тут взялась? Снова напустился он на Вету, и она почти с удовольствием углядела на его лице привычную гримасу презрительного отвращения. Ты ж п и о н и ш ь за мной что ли? Совсем же с ума спрыгнула? На берег. Слабым голосом только и сумела повторить Вета. Артур еще несколько секунд прожигал ее взглядом, потом развернулся, перепрыгнул заборчик и побрел по г р у д ь в воде к берегу. Девочки захотелось зарыдать от облегчения. Кажется, у нее все получилось. Для верности она постояла так еще с минуту, а потом и сама полезла в воду. Силы почти оставили ее, до кромки земли она едва дотащилась. т а Мартур, склонившись над сидящей на траве Ингой, выговаривал ей сердито, но не так злобно, как он обычно общался с Ветой. Да что такое на тебя нашло? Почему ты побежала? Теперь в таком виде ни в школу, ни домой не сунешься. На вету никто не обращал внимания. Она подняла с земли куртку, коекак отжала и п о б р е л а прочь, с трудом отрывая от земли полные воды и песка кроссовки.